Глава третья. Грабители. Сапоги чавкали по грязи, коробка с пистолетами оттягивала руку. Я уже изрядно устал и проголодался Хотя почему бы и не перекусить? И вообще я никуда не тороплюсь. Сейчас выйду к дороге, поймаю извозчика или рейс до Крестополя, сяду на него и спокойно доеду до города. С собой у меня имелось несколько купленных пирожков, которые я буквально в пару минут сживал, остановившись в удобном месте. Сразу стало легче и на душе, и вообще даже идти проще стало. Еле заметная узкая тропинка избивалась между холмами, ведя от дороги к дальнему хутору. Следуя по ней, я то хорошо мог рассмотреть магистраль, по которой приехал сюда, то терял ее из виду. До проезжей дороги оставалось идти буквально минут пять, когда я вошел в ложбину между двумя холмами и неожиданно оказался лицом к лицу с двумя странными личностями. Они резко выскочили из-за кустов, притаившись на обочине. «Эээ, стой!» – крикнул один из них, бородатый человек со смуглой кожей в одежде явно с чужого плеча. Его спутник, выше на пол головы, с лицом законченного негодяя и с такой же черной бородой, как и у товарища, держал в руках увесистую дубину. Остановившись, я вопросительно посмотрел на обоих, предчувствуя очередные неприятности. «Неужели они услышали выстрелы?» А если услышали, то зачем пришли ко мне дураки или опасные люди? Скорее, второе. Все эти мысли в одно мгновение промелькнули у меня в голове, и я сказал. от чего надо? И остановился. Денег, денег давай! А у меня нет, отступил я на шаг. Эсть! Осклавился второй, сказав это на ломаном русском и показав крепкие зубы. Эсть у тебя! «Хорошо, дед, не ври нам, пожалуйста, отдай деньги по-хорошему, а мы тебя за это убивать не будем!» «Подожди, не пугай парнишку», — отозвался первый грабитель. «Видишь, он добрый, просто испугался и не хочет сразу денежку отдавать. Оно и понятно, мамочка заругает, папашка побьет, но лучше уж побитым оказаться, чем без головы тут лежать. Холодно ведь, замерзнешь, не бойся голова отдельно...» «А то вы отдельно, а? Ха-ха-ха!» Его идиотский смех тут же поддержал второй обрек, рассмеявшись еще сильнее. Этот издевательский смех, а также напоминание о матери, всколыхнуло во мне все то, что покрылось за два дня пеплом, всколыхнуло и расплескалось вокруг. «Что ты сказал, мразь?» От гнева меня аж всего передернуло. Грабители не поняли, из-за чего я вспыхнул, но, почувствовав угрозу, тут же ускорили события Второй перехватил удобнее дубину, а первый, неожиданно для меня, достал откуда-то из складок одежды длинный ржавый нож и двинулся прямо на меня, мерзко при этом улыбаясь. От неожиданности я даже забыл о том, что вооружен, и, выронив чемоданчик, машинально поднял руки, призвав на помощь свой дар. Воздушная волна быстро соорудила между мной и грабителями щит, подняв в воздух множество всякого мусора. Сформировав из него защиту, я немного успокоился и начал лихорадочно размышлять, как быть дальше, защищаться или атаковать. Бандиты же не думали, а действовали. Второй грабитель, тот, что помоложе и говорил с акцентом, замахнулся дубиной и шагнул вперед, опустил ее, как ему казалось, на мою голову. Дубина опустилась и, спружинив о выставленный щит, отскочила обратно, едва не попав по лбу нападающему. «Агр!» — взревел он дороносец попался ощерился тут же первый но «Ну, ничего сейчас мы тебя сделаем артамон откуда не возьмись появился третий бандит и глядя на него я понял что опять попал в переплет да в такой из которого еще нужно постараться вывернуться ведь в руках этого артамона лежал обрез одноствольного охотничьего ружья кончай его иначе не сможем а он богатенький должен быть Артамон поднял обрез и, не разговаривая, жахнул из него зарядом дроби практически в упор. У меня оставалось всего лишь одно мгновение, чтобы усилить воздушный щит, подняв с земли грязь, листву, ветки и мелкие камни. Разогнанная пороховыми газами дробь вломилась со всего ходу в эту взвесь и разметала ее в разные стороны концентрировав все силы дара на щите, я получил от него отдачу, когда щит просто разлетелся кусками грязи во все стороны, а меня самого откинуло назад. Поскользнувшись на грязи, я упал назначь, крепко приложившись головой, благо камня не попалось. От падения мое пальто распахнулось, и я скорее не почувствовал, а увидел, что на моем поясе висит кобура. Как только взгляд упал на нее, я понял, что другого выхода нет, ведь ко мне уже подбегали эти двое, и их намерения ясно читались на искаженных злобой лицах. Дубинка и нож сделают свое дело за минуту, и тогда прощай не только Академия и Женевьева, но и сама жизнь. Пальцы нащупали застежку кобуры, резко рванули ее, и в руку легла уже остывшая рукоять пистолета. Схватив его обеими руками, я одним движением снял револьвер с предохранителя и наставил набежавших ко мне грабителей. «У него пистоль!» – истошно крикнул грабитель с дубиной. «Мне что-то бей его, пока не очнулся!» На ходу резюмировал первый, быстро сокращая расстояние. Второй поднял дубину и с совершенно зверским лицом попытался опустить ее на мою голову. Но не успел. Пистолет содрогнулся от выстрела, когда я нажал на курок. Пуля попала в грудь бандиту чуть выше легкого и, пробив ее насквозь, отбросила тело в сторону. Пистолет грохнул еще раз, и вторая пуля на этот раз попала в главаря, попав ему в правую руку. «А, сука! Твою богу души мать! Падло ублюдочное! А, -а, -а, а Стрелок с обрезом успел за это время зарядить ствол и, не став терять времени, вновь навел на меня ружье. «Бабах!» — грохнул дробью его ствол. «У меня еще оставались силы дара, да и страх и гнев подстегнули его мощь. На этот раз я не успел выставить щит, а мгновенно собрав камни и ветки, кинул их навстречу выстрелу. Мелкая дробь тут же встретила их, впившись в мусор и разделив его на еще большие осколки, что как шрапнель разлетелись во все стороны, нанося мелкие увечья всем, кто оказался поблизости. Прилетело и мне, расторапав до крови правую щеку, но я даже не почувствовал этого, пребывая в легком шоке от всего происходящего. Да в каком легком, я просто не успевал реагировать на быстро меняющиеся события, что, налетев на меня ураганом, ввергли в еще большую задницу, чем до этого. А стрелок тем временем уже в третий раз судорожно перезаряжал свое ружье. Не знаю, что на меня нашло, видимо, я здорово испугался, и поэтому, вскинув револьвер, выстрелил в него подряд три раза. Первая пуля бандита лишь зацепила. Вторая просвистела мимо, а вот третья попала ему прямо в лицо. Удар... И стрелка откинула в сторону. Он упал и больше не смог подняться. «Готов», – промелькнула у меня мысль, пронеся очередную волну страха. Но тут первый грабитель, раненый в руку, поняв, что все пошло совсем не по планируемому сценарию, решился броситься на утюг. «У меня в магазине оставалось всего два патрона. Не знаю, умел ли он считать и разбирался ли в пистолетах. Скорее всего, нет. Но что-то ему подсказало, что нужно попытаться сбежать, несмотря на ранение». Стрелять я в него не стал, я вообще не знал, что делать, но в последний момент задействовал дар и ударом воздушной волны подбил ноги беглецу, отчего тот упал в жухлую прошлогоднюю траву и, покатившись по земле, стал громко стонать. Второй бандит, тот, что напал с дубиной оказался без сознания, а третий с обрезом мертв. Это сразу мне стало понятно по его неестественной позе. Обрез валялся рядом, надо было перевязать обоих, пока не истекли кровью. Но я слабо в этом разбирался, да и боялся их трогать. А что теперь мне грозит за это, я и вовсе не знал. Хотя по законам империи я имел право на самооборону, тем более, когда в меня стреляли. Подхватив свою коробку, я бросился бежать в сторону дороги. Дальнейшее происходило как во сне. Я добежал до трассы и принялся звать на помощь. Тут мне опять повезло, и мимо проезжал полицейский автомобиль. Впрочем... Полицейские остановились сами, заметив, в каком я виде стоял на обочине, хотя пистолет я и убрал обратно в кобуру от греха подальше. Мы вернулись к месту происшествия. Из раненых повезло выжить только главарю, сказалась быстрота, с которой я нашел полицейских, а те тут же вызвали карету скорой помощи. Да и организм у главаря оказался очень крепким, а ранение не смертельное, хотя крови он потерял и достаточно. Повезло ему, а вот меня допрашивали долго и упорно. Оружие забрали, да и нервы изрядно помотали. «Ноус, господин студент, заварили вы кашу», сказал мне полицейский пристав. «Как же вы это так умудрились?» На меня напали, устроили вооруженное ограбление Я не согласился отдавать им деньги, применил сначала дар, чтобы отбиться. Они поняли, что ничего не получится, и призвали третьего с обрезом, но против огнестрельного оружия мой дар слабоват. Я попытался спастись, два выстрела мой воздушный щит выдержал, А вот третий уже нет. Я после второго валялся на земле еще чуть-чуть, и меня бы там убили. Как вы оказались в той местности? Я оружие ходил пристреливать. Да уж, пристрелялись вы хорошо. Один убит на повал, другой получил тяжелое ранение и умер до приезда кареты скорой помощи от потери крови. А третий на всю жизнь калека. Судя по его виду и деяниям, он и по жизни калека, только не физически, а нравственно. Вы не суд, господин студент, чтобы судить других, но признаю, что право самообороны вы реализовали весьма успешно. И несмотря на смерть двоих и ранение одного из бандитов, думаю, что вас оправдают. Наличие ножа, дубинки, а главное, обреза ружья дают надежду на получение оправдательного приговора. Но вам придется временно остаться здесь. Вы меня задерживаете? Нет, но до выяснения всех обстоятельств вам необходимо оставаться на пару дней в Крестополе. На пару дней я останусь, а дальше вернусь в академию. Скрываться я не намерен, тем более, если дело примет плохой для меня оборот, то проще судить меня в столице. Суду все равно, в каком месте Склавской империи вас судить. Но обстоятельства вашего дела слишком очевидны, чтобы прямо задерживать вас или подозревать в умышленном деянии. Мы уже выяснили, что вы невольно задержали местную банду, которая ранее совершала ряд ограблений и нападала на почтовые экспрессы. Они каким-то образом связаны с анархистами, и их главарь начал давать признательные показания. Слишком вы оказались для них неожиданным фактором. Возможно, через него мы попытаемся выйти на остальных членов банды. Впереди долгое и непростое расследование, так что вам в каком-то смысле даже повезло, особенно учитывая тот факт, что один из троих остался в живых. Но на будущее я бы вам советовал воздержаться от применения оружия с такой легкостью. Кстати... — Оба пистолета мы у вас временно конфискуем, пока суд не определит степень вашей вины. Если вас оправдают, то оружие вернут. — Я понял. Сегодня я могу ночевать дома? — Да, сегодня можете. Спите спокойно. Если нужно, то за вами придут в любое время дня и ночи. — Спасибо. Через силу выдавил я из себя, получив в ответ понимающую улыбку пристава. — Вы свободны. Жду вас завтра в восемь утра у нас в управлении. — Непременно буду сказал я и, схватив фуражку, немедленно вышел из кабинета. По дороге домой я все думал, правильно ли я поступил, вновь и вновь переживая прошедшие события. Но с какой стороны я на них не смотрел, везде видел только два решения вопроса. Либо бежать, либо стрелять. А если не делать ни первое, ни второе, то мог остаться там без всяких мыслей и желаний. Лежал бы труп прохладный, и снег не таял на его лице на хрен такое счастье, пусть уж лучше лежит в земле тот, кто стрелял в меня и те, кто хотел ограбить. Хорошо, что один из них выжил, ему будет что рассказать уголовному сыску. А то двойное убийство трудно оправдать самообороной, хотя все поводы к тому у меня имелись. В последнее время я очень сильно изменился и даже ожесточился. Не иначе повлияла смерть матери от бомбы-террориста. Мне их жалко не стало. И рука не дрогнула при атаке на меня бандитов именно по этой самой причине. Ладно, уж нечего жалеть. Другого выхода у меня на тот момент не оставалось. Ночь прошла для меня спокойно. И уже в восемь утра я находился в уголовном сыске. Меня долго допрашивали, отправляли из кабинета в кабинет. Я даже успел на обед сходить и вернуться обратно, когда уже в самом конце дня меня вызвали к главному следователю по этому делу. Пришел? Зыркнул на меня из-под лобья следователь. Ну что же. О случившемся доложено по всем инстанциям. Повезло тебе. Ранил ты опасных преступников. Вчера появились сведения о личности убитого стрелка. Редкостный негодяй был. Имел три судимости. Последнюю за убийство. Бежал, находился в розыске. Тот, которому ты в руку попал, оказался и вовсе авторитетным в уголовной среде товарищем. Возможно, он связан с террористами. Ну а третий из оставшихся... Местный Абрек, решивший присоединиться к банде. В общем-то, тебя в куру награждать, а не наказывать, но на это не рассчитывай. Дело на тебя заведено. Все запросы наверх отправлены. Ждем ответ от начальства через телеграф. Никуда не уезжай, сиди дома. А пистолет отдадите? Вот кому чего, а ему пистолеты. На них уже кровь есть, не боишься? Нет, на одном есть, а другой чист. Если суда над тобой не случится, то вернем. А если будет, то пройдут как вещественные доказательства. Хотя ты действительно только с одного стрелял, а другой чист. Но все равно, пока суд да дело... Мне долго задерживаться нельзя, мне в академию надо вернуться. А то я уже второй месяц занятия пропускаю. Ты бы не об учебе думал, а о своей судьбе. А толком не думать о ней. В той ситуации пришлось защищать свою жизнь. Не смог выжить, не разговаривал бы сейчас с вами. То верно, но все равно... Неожиданная мысль внезапно посетила мою голову в надежде выкрутиться из, казалось бы, совсем хреновой ситуации. «А вы следователи Кашко из уголовного сыска Павлограда знаете?» «Это Дмитрий Анатольевич, что ли?» «Да, его самого». «Да кто же его не знает? Он же как памятник в нашем деле. Многие у него учились. А кто не учился, тот слышал». «Позвоните ему, пожалуйста. Или телеграфируйте. Он знает меня». «Знает?» Очень интересно. Хорошо, я направлю ему телеграмму. Завтра приходите к 12 часам, и мы определимся. А пока сидите дома и никуда не выходите. За вами все равно установит слежку. А оружия нет, так что не убежите. Я не собираюсь никуда бежать. Зачем? Я студент, и все мое будущее связано с Академией, а не с бегством в степи или горы. Мое дело предупредить, а ваше подчиниться. Я могу идти? Да, вот ваш пропуск, вы свободны. Остаток дня я бездумно шарахался по городу, а вечером засел за уроки. У меня было с собой несколько учебников и тетради с конспектами, вот их я и читал. Однако мысли меня одолевали самые разные, но упрямство вместе с упорством не давали им завладеть полностью моей головой. На следующий день, ровно в 12 дня, я вновь стоял в кабинете уголовного сыска города Крестополя. «Тэээкс... А вы интересный фрукт, господин Дегтярёв?» «Очень. Я тут получил сразу две телеграммы. Одну от Кашко, а другую из жандармского управления, где предписано сопроводить вас в Павлоград. А о деле, которое вы же и закрутили, не распространятся и по возможности сделать так, чтобы информация о вас не попала в газеты. Последнее совсем не трудно. Поимка трёх человек из банды никого не огорчит, а только обрадует». Особенно после покушения на генерал-губернатора. Ведь он вообще назначил награду за любую информацию о людях, которые покушались на него. Сегодня я помимо этого получил распоряжение вас не держать. Основные мероприятия следствия завершены, виновные, установлены. Но ваша вина также понятна, так что завтра вы можете уезжать. К вам будет прикреплен наш человек, он же и повезет ваше оружие, а дальнейшее решат наверху. Ваше дело, скорее всего, станут доследовать в Павлограде на меня это уже не касается мне вопрос ясен и преследовать я вас не намерен вы действовали в пределах самообороны просто для меня удивительно то как быстро вы нашли себе на голову приключения оказалось бы я всего лишь хотел пристрелять оружие мою мать убили террористы и этим я хотел немного заглушить горе в душе заодно потренировать навык стрельбы неизвестно что ждет нашу империю и впереди может придется сражаться с анархистами или кем либо еще «Ясно. А получилось, что на вас напали, и вы причинили, так сказать, горе другим людям?» «Людям. А что я сделал плохого этим, с вашего позволения, людям? За что они на меня напали, и за что хотели убить? Из-за того, что я не захотел отдавать им свои деньги и имущество? Но, простите, мы живем по законам империи, а не так, как хочется отдельным личностям, и каждому гражданину империи это известно». А бандиты живут несчастьем законопослушных граждан, и последствия своих нападений прекрасно осознают. Просто им не повезло нарваться на меня, как и мне на них. Хм, согласен. Генерал-губернатору доложили о данном случае. Его мнение уже известно, поэтому вас и отпускают. Хоть и представляют сопровождающего. Счастливой дороги, постарайтесь больше не впутываться в подобные переделки-перестрелки. А то это может для вас плохо закончиться. Я стараюсь. Пробормотал я себе под нос, отчетливо сознавая, что ничего с этим поделать не могу. И с каждым разом мои приключения становятся все более продолжительными и намного жестче. Но пока от меня ничего не зависит. Вернее, зависит. Но как я не стараюсь, а приключения все равно вновь находят меня. Из уголовного сыска я прямиком направился на железнодорожный вокзал, где купил билет на утренний рейс и пошел домой собирать вещи. А на следующий день уже ехал в поезде. Сопровождающего я обнаружил в одном со мной купе, да я и не сомневался, что может оказаться как-то иначе. Сопровождающий оказался внушительных размеров мужчины, одетом в штатское, с огромным чемоданом вещей. С ним мы практически не разговаривали, разве что по общим вопросам. Я делал вид, что он мне не интересен, а он, что едет рядом как обычный пассажир. Выходя на перрон на остановках, я ловил на себе еще чей-то взгляд, но так и не определился, чей. Вроде бы этот пузатый дядечка в котелке и толстом шерстяном пальто смотрел на меня. А может, вон тот худой и нескладный юноша с мрачным взглядом и кожаным саквояжем в руках. А может, та пожилая мадам среди кюлем в руках и в меховой, уже давно облезлой шапке из мех зайца. Не знаю. Да и сейчас мне все равно. Ехал я трое суток, как и обычно. Поезд все так же лязгал вагонами на станционных переходах и гудел перед каждой станцией, давая всем знать о своем прибытии. Все так же мелькали за окнами поля, леса и реки, как будто ничего нигде не произошло. Да оно и понятно, это только человек может приписывать в природе человеческие свойства. А на самом деле она сама по себе, и ей нет никакого дела ни до людских страстей, ни до людских дел. Поезд прибыл на вокзал Павлограда строго в назначенное время. Я вышел из вагона и буквально тут же попал в цепкие руки поручика Радочкина и его приятеля, следователя уголовного сыска Кашко. «Приехали, юноша, а мы вас тут ждем вдвоем», — ответствовал мне Кашко. «Уже и кофею попили в станционном буфете, и лясы поточили, и вообще о многом подумали». «Поезд пришел строго по расписанию», — тихо сказал я в ответ. «Но мы-то пришли раньше, переживаем за вас, господин студент». «А чего за меня переживать?» Оно и все уже ясно. Ничего не ясно, но очень интересно. Вы опять умудрились попасть в переплет. Хорошо, хоть не убили вас. Ну и поздравить тоже особо не с чем. Хотя вы уже открыли счет первым своим убитым врагам. Да, и теперь меня по закону могут привлечь за это к ответственности. Безусловно, привлекут. Но заседание планируется закрытым. Впрочем, пойдемте, не стоит болтать у всех на виду. Мы дошли до здания вокзала, минули его и, выйдя на привокзальную площадь, направились к припаркованному на соседней улице автомобилю. На нем мы довольно быстро доехали до управления жандармов, где меня завели в кабинет к поручику Радочкину и продолжили прерванную на вокзале беседу. «Рассказывай, что делал, где пистолет купил, зачем, куда ходил, как повстречал грабителей, почему стал стрелять, ну и дальше все как было». «Да вы и сами уже знаете». «Да, но не все». «Рассказывай, как дело происходило, да подробно, но не слишком занудствуй». «Я начал свое повествование, хотя рассказывать особо оказалось и нечего. Это только кажется, что событий много, и они долго происходили. А начнешь объяснять, так и двадцати минут за глаза хватит». «Да, бывает же такое в жизни», – выразил общее мнение поручик Радочкин. Мало того, что мать погибла, так не успел сын приехать к ней на похороны, как и сам чуть не погиб. и Главное, смог отомстить. Правда, не тема, не за то, но сам факт налицо. Что-то вас странное происходит с вашим даром, господин Дегтярев. Прямо мистика какая-то? Не знаю я ничего. Обычный у меня дар. Был бы обычный, вы в 18 лет не получили личное дворянство, и сейчас вас, я уверен, не посадят. Пока выехали допросились с пристрастием главаря бандитов, которого вы ранили в руку. Он хоть и не участвовал ни в каких акциях террористов, тем не менее невольно навел на их след следственную группу, и теперь терроют в правильном направлении. Много чего, оказывается, знал этот товарищ, да испугался сильно. И люди, что допрашивали его из столицы, прибыли по расследованию покушения, так что не отвертеться ему а ваши действия целиком и полностью соответствуют самообороне и защите. Так что суд даже не состоится. Дело просто не передадут в него и закроют, как поимку и уничтожение банды террористов внештатным сотрудникам отдельного корпуса жандармов. Вы же таковым и являетесь уже. В смысле? – удивился я. Я не подписывал никаких бумаг. Да, не подписывали, но, во-первых, участвовали в поимке одного из террористов. Во-вторых, лечились и проходили обучение в закрытом госпитале, который относится к отдельному корпусу жандармов. Ну а в-третьих, я предлагаю вам подписать нужные бумаги сейчас же. Разумеется, задним числом. Тем, когда вы вышли из госпиталя, чтобы всем стало ясно, что бандиты напали на нештатного сотрудника нашего ведомства, когда он производил обследование местности на предмет обнаружения схронов и возможных укрытий анархистов, И тогда дело автоматически перейдет из разряд самообороны в разряд защиты представителей государственной власти, выполняющего свой служебный долг. Тут у любого, даже самого либерального судьи, вопросов не возникнет. Согласны? Но я не хочу становиться внештатным агентом. Это противоречит моим моральным принципам и вообще. А кем бы вы тогда хотели стать? Военным. На данный момент это исключено. Я задумался. Жандармы в империи не то чтобы пользовались сильным уважением населения, их скорее боялись, чем считались, или считались, потому что боялись, но в голову мне никогда не приходило идеи стать жандармом, да и брали туда в основном представителей из армии или людей, склонных к поиску врагов государства. Просто так попасть в эту структуру казалось нереально. Но я слышал, что в жандармы попадают только пройдя через армию. Что же, в этом есть смысл, но пока стоит все же подписать бумаги, чтобы у вас возникла служебная альви На основании его мы сможем подготовить документы о том, что вы убыли в внештатную командировку, хоть и по весьма грустному поводу гибели матери, и попутно с целью разобраться с возможными пособниками террористов и попытаться найти их, как человек родом из Крестополя, непосредственно пострадавший от них. Я подумал и вынужденно согласился. Хорошо, а как мне дальше действовать? А дальше вы пройдете обучение на разных курсах. Я переговорю с начальством, и мы что-нибудь придумаем. Возможно, по окончании академии вы сможете получить офицерское звание и окончательно перейти к нам. Либо перейдете на обучение в военной академии в качестве вольного слушателя, пребывая один раз в три месяца на одну неделю. Этого, думаю, достаточно для того, чтобы получить необходимые знания и сдать экзамен на целевой военной кафедре. Я согласен. «Хотя и с трудом верю в подобное». «Вот и хорошо», – резюмировал Радочкин и стал раскладывать передо мною всевозможные официальные бланки. «Вот здесь и здесь, прочитайте и подпишите. И вот тут, тут. Все. Сейчас вас отвезут в общежитие, завтра выходите на учебу, а дальше мы с вами свяжемся. Надейтесь на лучшее и готовьтесь к худшему». «Всегда готов», – мрачно отреагировал я на эти слова и поднялся, готовясь уйти. Поручик убрал все подписанные мной документы в сейф, закрыл его и, надев свою фуражку, повел меня на выход.